Глава 19: Прощание Чарли не спал и ждал меня. Свет горел во всех окнах. Несмотря на мои отчаянные усилия, в голове по-прежнему звенела пустота. Я не могла вообразить, что такого можно наговорить Чарли, чтобы он отпустил меня. Похоже, дело предстояло трудное. Эдвард медленно остановил джип на солидном расстоянии позади пикапа. Все трое насторожились и замерли на своих местах. Они прислушивались к каждому, доносившемуся из леса звуку, высматривали каждую тень, ловили каждый запах, замечали все, что было не так, как обычно. Мотор смолк. Я сидела неподвижно. А они все выискивали, ведомые им одним, знаки. — Его здесь нет. Пошли. Эммет нагнулся ко мне, чтобы освободить от ремней. — Не волнуйся, было, Мы здесь быстро все наладим. Я почувствовала, как слезы навернулись на глаза. Я только-только познакомилась с Эмметом а уже с тоской думала о том, доведется ли нам вновь увидеться. Осознание того, что это лишь начало, первый привкус расставаний, который мне придется пережить в течение следующего часа, заставило слезы градом посыпаться из глаз. Элис Эммет. Они беззвучно скользнули в темноту и внезапно исчезли. Эдвард открыл мою дверь, и, взяв меня за руку, вытащил из машины. Он обнял меня за плечи и довел до двери, не переставая ни на секунду вглядываться в ночь. «Пятнадцать минут». «Я справлюсь». Слезы неожиданно дали мне вдохновение. Я остановилась на крыльце и, взяв его лицо в свои ладони, заглянула ему в глаза. «Я люблю тебя». И всегда буду любить, что бы ни случилось. Ничего с тобой не случится, Белла. Просто следуй нашему плану, хорошо? Сохрани Чарли для меня. Наверное, после всего этого он знать меня не захочет. Так что у меня должен быть шанс извиниться. Иди скорее, Белла. Время не ждёт. Ещё. Не слушай ничего, что сейчас буду говорить. Он склонился ко мне. И все, что я могла сделать, это встать на цыпочки и поцеловать его застывшие от неожиданности губы со всей силой, на какой только была способна. Затем я развернулась и пинком открыла дверь. Убирайся, Эдвард! Я метнулась внутрь и с грохотом захлопнула дверь прямо перед его оторопелым лицом. Бэлла? Чарли, который нес неусыпную вахту в гостиной, вскочил на ноги. «Оставь меня в покое!» Теперь слезы непрерывным потоком лились из моих глаз. Взбежав по лестнице в свою комнату, я силой ударила дверью о косяк и закрылась на ключ. Подбежав к кровати, я бросилась на пол, чтобы вытащить свою дорожную сумку. Потом быстро сунула руку под матрас и достала... Старый носок, завязанный узлом. Там хранился мой тайный запас наличности. Чарли тем временем колотил в дверь. «Была ты в порядке? Что случилось?» «Да все случилось!» «Он что, приставал к тебе?» «Нет!» Я вернулась в комоду. Эдвард уже стоял там и, молча обеими руками, выбирал какие-то вещи и кидал их на кровать рядом со мной. «Он что, бросил тебя?» «Нет!» Мне не хватало дыхания, потому что одновременно я запихивала вещи в сумку. Эдвард стал кидать несодержимое следующего ящика. Сумка была уже набита под завязку. — Что происходит, Белла? — Я бросила его. Я судорожно дергала замок. Сильные руки Эдварда отвели мои в сторону и плавно застегнули молнию. Он аккуратно повесил сумку мне на плечо. — Я буду в пикапе, поторопись. Подтолкнув меня к двери, он тут же испарился через окно. Я открыла дверь, и как ураган пронеслась мимо Чарли, стараясь справиться с тяжелой сумкой, Чарли рванул следом за мной. — Как так? Он же тебе вроде нравился. Он поймал меня за локоть уже на кухне. Несмотря на то, что он по-прежнему ничего не понимал, Хватка у него была крепкой. Он развернул меня к себе, и я убедилась, что у него не было ни малейшего намерения просто так взять и отпустить меня. Я понимала, что у меня есть лишь один способ вырваться. Причинить ему такую боль, что за одну лишь мысль об этом я готова была себя возненавидеть. Но мое время истекало, а я... Должна была думать, прежде всего, о его безопасности. Я зло посмотрела на отца, и от мысли о том, что я сейчас сделаю, новые слезы затопили мои глаза. Да, он мне нравится, и в этом проблема. Я больше не могу. Я увязаю здесь все сильнее и сильнее. Я не хочу. Не хочу застрять в этом тупом городишке на всю жизнь. Не хочу совершить ту же идиотскую ошибку, что и мама. «Я ненавижу Форт, и не желаю здесь оставаться больше ни минуты!» Его рука отпустила мой локоть, словно он получил удар электрическим током. Я повернулась спиной к его шокированному, искаженному болью лицу и бросилась к двери. Белс, ты не можешь ехать прямо сейчас, ведь ночь на дворе!» Я не обернулась. «Посплю в пикапе!» когда устану». «Подожди еще недельку. Рене скоро вернется за тобой». «Что?» «Она звонила, пока тебя не было. Что-то у них не заладилось во Флориде. И они возвращаются в Аризону». Младший тренер Сайд Уиндерс говорил, что, может быть, в команде найдется место запасного шорт-стопа. Я тряхнула головой, пытаясь собрать рассыпавшиеся мысли. Каждая секунда промедления увеличивала опасность для Чарли. «У меня есть ключ». Я повернула дверную ручку. Он стоял совсем близко, с растерянным лицом, протягивая ко мне одну руку. Нельзя было терять ни секунды. И я решилась еще на один болевой прием. «Просто отпусти меня, Чарли!» Я произнесла ровно ту же фразу, что и Рене много лет назад, когда уходила от него произнесла со всей злостью, на которую была способна, и рывком открыла дверь. — Все равно ничего не вышло. Ладно? Я правда, правда ненавижу Форкс. Жестокие слова сделали свое дело. Чарли застыл в дверном проеме, не в силах двинуться с места. А я выскочила в ночь. Пустой двор окатил меня волной ужаса. Я бежала к пикапу, краем глаза заметив черную тень за спиной. Забросив сумку в кузов, я дернула на себя дверь машины. Ключ уже торчал в замке зажигания. — Я тебе завтра позвоню. — Больше всего на свете мне хотелось объяснить ему все прямо сейчас. Но я точно знала, что не должна этого делать. С ревом завелся двигатель, и я понеслась прочь. Эдвард накрыл мою руку своей. Наконец, дом и Чарли остались далеко позади. — Остановись на минутку. — Я умею водить машину. Он обхватил мою талию своими длинными пальцами, а его нога столкнула мою с педали газа. Он перетащил меня к себе на колени, так что мои руки оторвались от руля и через мгновение уже сидел сам на водительском месте. Пикап ни на градус не отклонился от прямой траектории. Ты не найдешь наш дом. Вдруг я увидела яркий свет фар, бивший в зеркало заднего вида. Я развернулась и круглыми от страха глазами уставилась назад. Это Элис. Эдвард взял меня за руку. У меня из головы никак не шел Чарли, неподвижно застывший в дверном проеме. «А ищейка?» «Он застал конец твоего представления». «Чарли...» «Ищейка там не задержался. Он бежит за нашей машиной». «Я похолодела». «Мы можем оторваться?» «Нет». «Но он прибавил скорость». Двигатель, протестующий, взвыл на высокой ноте. Мой план вдруг перестал казаться мне таким уж хитроумным. Я все еще смотрела назад, на огни джипа. Как вдруг пикап тряхнула. А за окном неожиданно выросла какая-то черная тень. Мой безумный вопль длился долю секунды. Рука Эдварда тут же зажала мне рот. Это Эммит. Он убрал руку и обнял меня за талию. Все в порядке, Белла. Тебе нечего бояться. Я и не знал, что тебе успело так наскучить жизнь в маленьком городке. Мне казалось, что ты начала неплохо приспосабливаться, особенно в последнее время. Наверное, я просто льстил себя, считая что сделал твою жизнь немного интереснее. Я поступила жестоко. Я сказала ему те же слова, что и мама много лет назад, когда уходила от него. Ты сказал бы, что я удалила его ниже пояса. Не переживай, он простит тебя. Он улыбнулся одними губами. Я с отчаянием взглянула на него, и он увидел в моих глазах неприкрытую панику. Белла... Все будет хорошо. Не будет, если я буду не с тобой. Мы будем вместе через несколько дней. Он крепче обнял меня. Не забудь, это была твоя идея. Это была лучшая из наших идей. Разумеется, она была моя. В ответ я получила бледную улыбку, которая почти сразу исчезла. Почему это случилось? Почему именно со мной? Он не отводил мрачных глаз от дороги. Это моя ошибка. Я подставил тебя, как последний дурак. Гнев в его голосе был явно направлен внутрь. Я не об этом. Подумаешь, ну наткнулся он на человека. Ведь остальных двоих это не зацепило. Почему же Джеймс решил убить меня? Тут кругом полно людей. Почему именно я? Он подумал прежде чем ответить. Я заглянул в его голову. Не уверен, что я смог бы что-то предотвратить после того, как он увидел тебя. Частично тут есть и твоя вина. Если бы ты не пахла столь сладко и вызывающе, он, возможно, и не повелся бы. Но когда я встал у него на пути, это резко усугубило ситуацию. Он не переносит, когда ему перечат даже по самому ничтожному поводу. Он считает себя охотником и ничем кроме этого. Выслеживание добычи целиком поглощает все его существование. И от жизни ему нужно только одно – охотничий азарт. Мы же невольно предложили ему интересную задачку – одолеть крупный клан сильных бойцов, сосредоточенный на защите единственного уязвимого звена. Не поверишь, но сейчас он в экстазе. Мало того, что началась его любимая игра, эта игра обещает стать лучшей в его жизни. Но если бы я стоял сложа руки, он убил бы тебя прямо на месте. Я думала, что для других пахнет не так, как для тебя. Так и есть, но это не значит, что ты перестаешь быть для них искушением. Если бы на него или любого другого твой запах подействовал так же, как на меня, драка началась бы без промедления. Я вздрогнула. Боюсь, что теперь у меня нет другого выбора, кроме как убить его. Карлайлу это не понравится. Я услышала шорох шин по мосту, хотя в темноте... Река была не видна. Я понимала, что мы уже подъезжаем. Надо было спрашивать немедленно. Как можно убить вампира? Он без выражения посмотрел на меня. Если хочешь наверняка, надо разорвать на мелкие клочки и сжечь. Остальные двое тоже будут драться? Женщина — да. Насчет Лорана я не уверен. Связь между ними не очень сильна. Лоран с ними просто потому, что ему так удобно. Он был смущен поведением Джеймса на поле. Но Джеймс и женщина, они попытаются убить тебя. Белла, не смей тратить время на беспокойство обо мне. Твоя единственная забота – думать о собственной безопасности. И еще, прошу, умоляю, хотя бы постарайся не ринуться, сломя голову, в какую-нибудь авантюру. Он по-прежнему преследует нас? Да, хотя в доме он напасть не решится, по крайней мере сегодня. Эдвард свернул на невидимый проселок, и Элис последовала за нами. Мы подъехали вплотную к дому. Все окна были освещены, но этот свет не мог разогнать тьму окружающего леса. Эммот открыл мою дверь еще до того, как пикап остановился. Он вынул меня из машины, прижал к своей широкой груди, как куклу, и бегом пронес во входную дверь. Мы вихрем ворвались прямо в просторный белый холл. С двух сторон от Эммота бежали Эдвард и Элис. Карлайл, Эсми, Розали и Джаспер были уже здесь, Наверняка не вскочили на ноги. Едва раздался шум моторов. Между ними стоял Лоран. Я услышала, как Эммет тихо зарычал, ставя меня на пол рядом с Эдвардом. — Он преследует нас. — Я этого боялся. Лоран был печален. Элис, танцующей походкой, подошла к Джасперу и что-то зашептала ему на ухо. Ее губы быстро затрепетали. Потом они вдвоем взлетели вверх по лестнице. Разали посмотрела на них и быстро встала рядом с Эметом. Иногда ее напряженный взгляд случайно падал на меня. И тогда прекрасные глаза вспыхивали яростью. «Что он будет делать?» Мне жаль. Я очень испугался, когда ваш мальчик кинулся ее защищать. Я подумал, что его это только разадует. Вы сможете остановить его? Если Джеймс начал охоту, его ничто не остановит. Мы остановим. Не было никаких сомнений в том, что Эммет имел в виду. Его не запугать. Я не видел никого... Равного ему за мои след Он как сама смерть. Поэтому я и стал членом его стаи. Его стаи? Ну, разумеется. Демонстрация почтения к лидеру на поле была просто игрой на публику. Лоран покачал головой. Он бросил на меня недоуменный взгляд и обернулся к Карлайлу. Вы уверены, Что она того стоит? Лоран попятился. Карлайл серьезно посмотрел на него. Боюсь, вам придется сделать выбор сейчас. Лоран понял. Мгновение он колебался. Он пристально вгляделся в каждое лицо, затем быстро обежал глазами в светлую комнату. Интересную жизнь вы здесь создали. Я заинтригован, но в эту драку я не полезу. Я ничего не имею против вас всех, но из Джеймс связываться не хочу. Пожалуй, я пойду на Норт. Повидаю кланов в Диналь. Не надо недооценивать Джеймс. У него блестящий ум и непровознайдённая восприимчивость. Он так же легко чует себя в человеческом мире, как вы, и никогда тупо не пойдет в открытую атак. Мешхаль, что заварилась такая каша, правда, ох, Ченшаль. Он поклонился, но я заметила еще один брошенный искоса, беглый недоуменный взгляд. Идите с миром. Лоран еще раз напоследок оглядел всех и выскочил за дверь. Молчание длилось не более секунды. «Далеко отсюда?» Карлайл посмотрел на Эдварда. Эсми не теряла времени даром. Ее рука привела в действие какую-то незаметную панель управления в стене. И металлические ставни с грохотом опустились, закрывая Огромные окна. Я едва не открыла рот от изумления. В километрах в пяти отсюда, на той стороне реки. Он ходит кругами, ждет женщину. Каков план? Мы уведем его подальше отсюда. А Элис и Джаспер увезут ее на юг. И потом? Как только Белла будет далеко, мы его загоним. Пожалуй, у нас нет другого выбора. Эдвард. — обернулся к Розали. — Возьми ее наверх, поменяйтесь одеждой. Она окатила его холодным взглядом, словно отказываясь верить своим ушам. — Это еще почему? <звух> да кто она такая? Для меня разве что угроза, которую ты решил обрушить на наши головы. Я невольно отпрянула. Пораженная ядом, которым сочилась ее речь, Роуз. Эммот положил руку ей на плечо. Она стряхнула ее. Зная характер Эдварда, я с беспокойством смотрела на него, ожидая взрыва. Но он удивил меня. Он просто отвернулся, словно Розали вообще не было в комнате. Эсме? Конечно. Она мгновенно оказалась рядом со мной, схватила на руки и взлетела вверх по лестнице. Я и ахнуть не успела. Мы оказались в какой-то темной комнате на втором этаже. — Что мы делаем? — Попытаемся запутать его, сбить со следа. Надолго это не поможет, но даст вам немного форы. Я слышала, как падает на пол ее одежда. — Боюсь, это не подойдет. Я колебалась, но ее руки уже резко стягивали нерастегнутую рубашку с моей головы. Я быстро скинула джинсы. Она сунула мне что-то, что на ощупь напоминало блузку. Я с трудом отыскала в темноте нужное отверстие и засунула руки в рукава. Как только я покончила с этим, она протянула мне широкие брюки. Я стала их натягивать, но штанины никак не кончались. Она проворно подвернула их несколько раз, чтобы я смогла хотя бы стоять. Каким-то чудом на Эсме уже была моя одежда. Она потянула меня в сторону лестницы, где нас ждала Элис с маленькой кожаной сумкой в одной руке. Они подхватили меня под локти и понесли вниз, на первый этаж. Оказалось, что там уже все было готово. Эдвард и Эммит собрались в дорогу. На плече Эмета болтался тяжелый на вид рюкзак. Карлайл протянул Эсми какой-то небольшой предмет, затем обернулся Кэллис и дал ей такой же. Это оказался серебристого цвета мобильник. Эсми и Розали поедут на твоем пикапе. Я кивнула и с опаской покосилась на Розали. так гневно и возмущенно смотрела на Карлайла. Элис, Джаспер, Мерседес ваш, на юге вам понадобятся тонированные стекла. Они тоже кивнули. Мы берем джип. Я поразилась тому, что Карлайл едет с Эдвардом. Внезапно меня пронзил страх. Я осознала, что они трое составляют силовую группу. «Элис, они клюнут!» Все взгляды обратились к ней, а она закрыла глаза и застыла, как камень. Наконец, она посмотрела на нас. «Он пойдет за вами, женщина за пикапом. После этого мы сможем уехать». «Пошли!» Карлайл направился к выходу. Но Эдвард в один миг оказался рядом со мной, Он схватил меня в железные объятия и крепко прижал к себе. Казалось, он не замечал никого вокруг, когда поднял меня в воздух, чтобы наши лица оказались рядом. На долю секунды я почувствовала его жадный ледяной поцелуй. А затем он сразу отпустил меня, Взяв мое лицо в ладони, он посмотрел на меня обжигающим взглядом. Когда он отвернулся, его глаза были пустыми, словно мертвыми. Все трое вышли. Мы остались стоять, и никто не смотрел на меня. А по моему лицу потоком лились слезы. В молчании медленно тянулось время. Как вдруг телефон Эсми завибрировал в ее руке. Молниеносным движением она поднесла его к уху. «Пора!» Разали гордо вышла за дверь, даже не взглянув на меня. Но Эсми остановилась, чтобы на миг коснуться моей щеки. «Береги себя!» Ее шепот повис в воздухе, когда они выскользнули наружу. Я услышала, как с оглушительным ревом завелся мотор пикапа, а затем звук медленно стих. Джаспер и Элис ждали. Вдруг телефон Элис оказался возле ее уха прежде, чем успел зазвонить. Эдвард говорит, что женщина следует заяснить. «Пойду возьму машину». Она исчезла в темноте точно так же, как Эдвард чуть раньше. Джаспер и я посмотрели друг на друга. Он стоял наискосок от меня через холл, очевидной осторожности. «Знаешь, ты ошибаешься». «Что?» «Я чувствую сейчас то же, что и ты. Так вот, ты стоишь того». «Нет». Если с ним что-нибудь случится, то все будет зря. Ты ошибаешься. Он по-доброму улыбнулся мне. Я не слышала ни звука, но вдруг в холле появилась Элис. Протянув ко мне руки, она подошла ближе. Можно? Ты первая, кто сегодня спрашивает разрешение. Ее тонкие и нежные руки подняли меня так же легко, как внушительные руки Эммета. Она склонилась надо мной, прикрывая телом от возможной опасности, и мы вылетели за дверь, оставляя позади яркие огни дома Калинов.